Глава 13. Лиха обнимала своим языком, мешала вдохнуть, обещала покой. Лиха показывала мир, в котором я могла бы жить, рисовать на заказ, кататься в другие города и страны, любые, какие захочу. Даже гулять между мирами, и я теперь и такое могу. Лиха обещала свободу. Надо было просто сдаться, перестать бороться. Ты ведь самася доверилась. «Тебя отпускали, а ты вернулась». Было очень холодно, мышца сводила от напряжения. Алиха велась вокруг и предлагала пойти с ним. Туда, где теплее, где пахнет прелой листвой, гнилой древесиной и углем. Туда, где не растет ничего живого, потому что негде расти. А вокруг был все тот же лес, все тот же снег таял в ботинках, а руки коченели. Все ближе наклонялось ко мне лицо, Зои, с мной. Идём со мной. Они нам не нужны. Нам вообще никто не нужен. Мы сами себя спасём. Всегда всё делали сами. Тебе ведь это знакомо? Я сама, повторяла я слова за Зоей. Я одна. Я одиночество. И я никому не нужна, и мне никто не нужен. Странная жидкость, стекающая с Зои, обжигала Попала на ладонь, где когда-то взорвался ключ. Отозвалась старая рана. Физически её давно не было, но я всё равно ощущала, что где-то в коже застряли маленькие кусочки речной гальки. Я сама. Я одна. Я одиночество. Перед глазами проплыла нора рогатой ворон, странный, как и не менее странный Стас. А следом вышел Знат. В его волосах застряли золотые колосие. Ты хочешь так легко сдаться, спросил он, даже не попытавшись выяснить, что случилось. Я замерла, задержала дыхание, цепляясь за голос человека, про которого я ничего не знаю и которого больше нет, и мне из-за этого очень больно. А ещё мне было обидно, что опять за меня что-то решили, не спросив, не уточнив, решили, что для меня лучший выход сдаться. Я сама. Никакого зната перед глазами не было, лишь бледное лицо Зои Зной. Я одна, и я говорю тебе, уходи. Последнее слово прокричали я из сотни голосов внутри меня. Я почувствовала, как моя воля сливается с волей других и поворачивается колесо. Оно огромное, деревянное, давно снято со старой телеги. Калесо скрипит, меняя направление в угоду нашей воле, и мир скрипит ему в ответ. Снег взорвался и разлетелся во все стороны, а Зоя исчезла. Напоследок я увидела на её ранее безэмоциональном лице злость. Совсем рядом со мной оказался тот самый забор, весь заляпанный снегом. Поодаль стояли нора, як и рогатый ворон. За забором слышался голос Стаса. Так, каркнул ворон. Этот город становится всё интереснее и интереснее. Интереснее всего, поправила его Нора. Вопросы и ни одного ответа. Но ну, на один из вопросов, наверное, я смогу дать ответ, заметил Як. Я стояла на полянке, с которой полностью сошёл снег, от земли шёл пар. Народ, появился Стас. Там у Ратника какая-то проблема, вызывает даже через чашку, прикиньте. Он посмотрел на меня и присвистнул. Ого, у тебя горячие тренировки? Перевёл глаза на Яка. Там что-то реально серьёзное. Если Ратник использует чашку, значит, действительно что-то случилось. Согласился Як. Они со Стасом быстро ушли, по дороге обсуждая, какая связь лучше, через рацию или через чашку. А Нора пробралась сквозь развороченный снег ко мне. «Что случилось?» «Ну...» — я попыталась подобрать слова. «Какая-то девочка звала с собой, а я её прогнала». «Нет», — перебила Нора. «В доме что случилось?» «А...» — вспомнился образ Матроны Михайловны с чёрными глазами, отчего меня передёрнуло. «А...» Я испугалась. Чего? Бабки нашей. Она резко стала какой-то жуткой. Нора покачала головой и приобняла меня за плечи. Хотелось одновременно и оттолкнуть столетницу, и постоять так подольше в её объятиях было тепло. Матрона Михайловна очень близко подошла к границе. Тихо заговорила Нора: "И осталось пара месяцев до конца. И она станет столетницей". получит право стать столетницей. Сегодня у неё случился приступ. Ей тяжело контролировать себя, особенно сейчас, когда привычная жизнь так резко поменялась. Да, старые люди тяжело переносят перемены, согласилась я. Нора отодвинулась и посмотрела хмуро. Если ты считаешь, что ладные морозы отличаются от явных, то ты глубоко ошибаешься. Она потянула меня в сторону калитки. Быстро в дом Греца. Попрошу у льва что-нибудь покрепче для тебя». «По поводу льва...» Я остановилась. Нора перестала тянуть. Это он убил Юру. «Да, рогатый ворон это сказал», — бесцветно ответила девушка. «То есть ты знала?» «Я и ворон...» Нора потерла переносицу. «Когда город закрывается, столетница отправляется проверить, что случилось. Иногда города закрываются просто так, прихоть у них такая... Тогда приходится поворачивать колесо, чтобы город открылся. Так и адреналин прошёл, и мне снова стало холодно. Представь, каково было наше удивление, когда выяснилось, что город почти вымер, и из живых тут только две группы сопротивления, в одной из которых уже устроили переворот. Погоди, но ведь они говорят, что в центре все, не поняла я, живут в коммуналках. А ты в центре сама была? уточнила Нора. Нет. Так вот, и людей там нет. Но я тебе так скажу. Они здесь уверены, что твой палач убил всех знатков, потому что служил какой-то твари, а чёрная птица у него на службе. И это тоже не так. Рогатый ворон летал среди птиц. Это чучела, наполненные какой-то дрянью, а не странные. Я ещё не всё выяснила, но поверь, тебе надо было оставаться дома, а не лезть сюда. «Ага. Не мешайся, девочка, тут работают профессионалы. Вы хоть знаете, из-за чего это всё?» Нора хотела ответить, но не успела. Прибежал Стас с выпученными глазами. На его лысой конопатой голове они выглядели особенно ярко. «Нора, срочно нужна твоя помощь. Ратник передаёт, что в центре всякие разные с ума посходили, всех людей вырезали». Я сейчас новый знак творит, чтобы от всяких разных защититься. Говорит, что со слов ратника такого ада давно не было. Нора посмотрела на меня, опять я заметила лишние глаза на её лице, и опять наваждение быстро пропало. Лев собирает отряд идти на помощь ратнику, не унимался Стас. На какую помощь? возмутилась Нора. Он там совсем со своими настойками поехал. Надо для начала выяснить, какую сказку придумал ратник. Сказку Стас напрягся. «Вы, столетницы, поосторожнее со словами. Ратник очень много сделал для сопротивления, и он не стал бы врать». «Да, извини», — пошла на попятную Нора. «Но нам всё равно надо сначала выяснить подробности, а потом гнать людей в центр». В доме меня встретила Матрона Михайловна. Виновата улыбнулась, повела на кухню и вручила кружку с горячим напитком. «Люква с сахаром», — сказала она. «Я...» Эй, это чистые витамины, не заболеешь. Пока я отцедила невкусную клюкву, Нора ругалась с львом. Сначала на кухню зашёл Стас и тихо сел, без комментариев. Следом за Стасом зашёл Якс, точно с таким же выражением лица. "Боюсь, наш новый босс всё-таки протащит людей в центр", проговорил он. "А что случилось?", поинтересовалась я. "Элф не даёт Норе связаться с ратником, чтобы всё выяснить", ответил Яг. "Более того, он забраковал знак". "То есть он теперь не работает?" Я понятия не имела, что это за знаки и как они работали, но было интересно узнать, что именно охраняло наши дома и не давало в лесной сторожке пересечь границу лиха, при этом пуская всяких злых дней переруг. "Да", ответил Яг. Для знака есть условие, в него должны поверить. Если в знак не верят, он не работает. Особенно это касается сложных знаков. Лев громко рявкнул, ему что-то извитильно ответила рогатая ворон, а затем послышался спокойный голос Норы. Вопрос, подол голос Стас. А на льва действуют слова? Должны, как и на любого другого человека, сказал Як. На этого подлеца только розги подействуют. Возмутилась матрона Михайловна. Она вытирала кухню после готовки. В воздухе ещё стоял густой запах пирожков, запах дома. Лев влетел к нам растрёпанный и злой. "И какого вы ещё не собрались?" набросился он. "Там южное сопротивление пытается спасти оставшихся жителей, а вы тут чаи гоняете, расслабились. Только на мелкие вылазки годитесь. Рисой знак для перехода, у нас нет времени". Хлопнув дверью, он ушёл. Ничего общего с тем приятным и красивым молодым человеком со встречи не было, а вопросов появилось ещё больше. «А как вы по городу передвигаетесь?» «Ногами?» «Это же долго!» Яку Грюма посмотрел на меня. «И что? Народ, конечно, давно интересуется, почему мы не наберём себе машины. Рядом же дилерский офис закрытый, там их полно. Но есть условия, поэтому пользуемся только патриотом». «В смысле условия?» «Если возьмём большее, то всякие разные поломают. Давай тебе Матрона Михайловна всё подробнее расскажет». Як устало вздохнул. «А я пойду исполнять волю босса». Он тихо ругнулся себе под нос и ушёл с кухни. Стас утёк за ним следом, а я перевела взгляд на Матрону Михайловну. Она закончила с уборкой, поставила тарелку с готовыми пирожками на стол и села рядом. Извини за тот приступ. Не хотела тебя пугать. Да и знать не знала, что такое может случиться. Виту матрона Михайловны был очень виноватый. Но она объяснила: "Не переживайте". Поспешила я успокоить старушку. "У меня вопрос. Почему все резко перестали интересоваться, откуда ты?" Я промолчала и опустила глаза. "Это часть условностей". Что такое условности? "Ну, например, Чтобы что-то получить, надо сделать определённое действие. Сначала это было просто. Если вернулся, посмотри в зеркало. Если дарят нож, дай за него любую монетку. Но со временем цена условности выросла. Чтобы сопротивление жило нормально, у него должна быть одна машина. Чтобы знаки работали, в них надо верить. Не все условия логичные. У старых хотя бы логика была. Да и у нас они пользуются популярностью. А тут логика какая-то вывихнутая. Матрона Михайловна улыбнулась. Здесь другое отношение к жизни, продолжила она. У вас она, конечно, у нас будет вертеться по кругу столько, сколько крутится колесо. Но это не значит, что мы готовы бросаться на новый круг хоть сейчас. Мало удовольствия начинать всё сначала. А вы свои прошлые жизни помните? Нет. «Только столетницы помнят. Им надо!» С улицы послышались крики льва, который уже собрал всех участников северного сопротивления и теперь выдавал какие-то инструкции. Окна кухни выходили на основную дорожку, и мне хорошо было видно, как недовольна Нора. Девушка скрестила на груди руки и молча смотрела, как суетится сопротивление. Рядом с ней стоял рогатый ворон с горби в спину, почти выставив рога вперед. Когда лев проходил мимо них и что-то говорил, Нора коротко отвечала. Я крисовал на стене соседнего дома знак. Длинная палка, наверху как стрела, внизу — основание. Точки по бокам, ещё стрелочки в разные стороны. Наверное, тот самый знак перехода. «Он их сам все придумал», — не без гордости сказала Матрона Михайловна. «Он один из знающих?» «Бери выше. Он был один из стражей». А это кто? Хватит на сегодня рассказов, устала я. Был бы у нас справочник ладного мира, я бы тебе его выдала. И почему у нас до сих пор никто этим не ободелся? Залётная же здесь не в новинку. Так вы всё знаете. Это слишком очевидно. На улице стало тихо, все ушли. Мне с одной стороны хотелось с ними, может, тогда я поняла бы, что делать дальше, но с другой Сейде дома было куда приятнее. Ладный мир с его условностями раздражал. А ещё я поняла одно: тут все запутались, от чего и звереют. Фома и Юра мне говорили одно, нора говорит совершенно другое. Яг и Стас в это не лезут, идеальные исполнители. Знак на стене дома немного светился. Я пожалела, что пропустила момент, когда все собрались и прошли через него, или как он вообще работает. «Интересно, а хоть кто-нибудь понимает, что тут вообще происходит?» Вслух озвучила я свой вопрос. «Кот», — ответила Матрона Михайловна. «Кто?» — удивилась я. «Кот. Огромный рыжий кот. Если кто и разбирается, то это он. Он ближе всего к великому дубу». Я не первый раз слышала про кота. Даже в воспоминаниях зната мелькал огромный рыжий кот. Пушистый и толстый. буквально подходящее под описание, что коты это жидкость. Я снова глянула в окно. По дорожке бежала кикимора, тащила за собой старый потрёпанный матрас. Несуразное существо обмоталось тряпками, среди которых ещё можно было опознать чьи-то колготки и даже семейники. Видимо, она решила похозяйничать, пока владельцы ушли. Споткнулась о собственную лапу и слетела с дорожки. Поднялась, поводила носом по воздуху. Бросила матрас и резко прыгнула в жуткие кусты рядом. Что-то спугнуло её, или кто-то. Я услышала тяжёлые шаги. Их звук перекрывал даже ворчание матроны Михайловны, просачивался в дом и заставлял беспокоиться. Мы никого не ждали, все ушли на помощь ратнику. А если это лихо пожаловало за мной, пока никого нет дома? Даже защитные знаки не вселяли в меня уверенность. Шаги приблизились вплотную к нашему дому, поднялись на крыльцо, открылась дверь. "Это кто пожаловал?" удивилась Матрона Михайловна и вышла с кухни навстречу гостю. Я поспешила за ней. В дверях стоял ратник. В руке он держал пистолет. Фу, напугала старая корга. Возмутился он и спрятал оружие. "Я думал, в доме никого нет". "У нас свет горит", заметила Матрона Михайловна. Думаешь, свет для всяких разных оставили? Ратник промолчал и перевёл взгляд на меня. Видимо, не узнал, так как не проявил никакого интереса и переключился обратно на Матрону Михайловну. Но та завалила его вопросами раньше. Чего пришёл-то? Друг твой со всеми в центре, сам же звал. Да, кивнул Ратник. Я знаю. Я не к нему. Я ничего не знала про руководителя Южного сопротивления, кроме одного. он поддерживал льва. Знал ли он, что сделал лев и чего вообще добивается? А к кому? В голосе матрона Михайловны прозвучал новый оттенок удивления. Все ж ушли, но вы-то здесь остались. И на кое мы тебе сдались. Ратник молча осматривал дом, не спешил отвечать. А внутри меня всё кричало, что надо уходить. Это опасный человек, и намерения у него опасные. Я рано расслабилась. Здесь никому нельзя доверять. Шёл бы ты отсюда, строго сказала Матрона Михайловна. Пока мы тебя не заставили это сделать. Что же ты, старая кошёлка, дала погибнуть своему домовому? Голос ратника звучал тихо, оттого стало ещё страшнее. Матрона Михайловна, наприглась. Ты их специально всех в центр согнал. Это был не вопрос. Ратник скривился, будто попытался улыбнуться, но на такое эмоцию был не способен. Не одним же вам развлекаться в закрытом городе. В центре нет людей, подала я голос. Им там некого спасать, и вас там нет. Столетница подсказала. Это существо весьма проницательно. Ратник убрал руки в карманы и двинулся от двери. Всё это время мы стояли на месте. Матрона Михайловна не собиралась его пропускать в дом, пошла ему наперерез. «Уйди, карга!» — процедил Ратник. «Прочь из моего дома!» Голос Матроны Михайловны прозвучал жестко. Я уловил эту самую интонацию. «Еще немного, и воля старой женщины развернет этого человека и отправит во свояси». Ратник это тоже почувствовал. Зарычал и с силой толкнул ее. Матрона Михайловна охнула и упала. Я кинулась к ней. «Я кинулась к ней». Не смей вставать на моём пути, завыжал ратник. Что тебе надо, страшный человек? Она тяжело дышала, и я помогла ей сесть, но что-то в старом теле напреглось и не выдержало, сломалось. В доме есть 100 душ, они нужны лиха. И она приглась. Батрона Михайловна крепко сжала мне руку. Иди и ищи свои души. Каждое слово давалось ей с трудом. «Да только не найдешь ты ничего, предатель!» Ратник хотел было двинуться в сторону лестницы, но остановился. Присел возле нас и произнес. «Ты же знаешь, что от меня ничего невозможно спрятать. Иначе лихо не стало бы брать меня на службу. К чему такой сильный тварь и такие слабые, как вы?» Я молчала. Мне было страшно и очень хотелось язвить. А ещё кричать, чтобы снесло гнилого ратника прочь отсюда подальше от нас. Ратник поднялся наверх и стал грохотать своими огромными ботинками на втором этаже. "Ему я нужна", шепотом сказала я. Матрона Михайловна кивнула. "Уходи, дочка, а я его задержу". Она закашлялась, прикрывая рот рукой, на ладони остались следы крови. "Он вас убьёт", голос у меня дрожал. "А ему же хуже". Воля в этой женщине была несгибаемая. Никакой гнилой перебежчик не мог её поколебать. А тебе надо найти кота. Кот расскажет, что делать дальше. Что не успел доделать мальчик. Меня трясло. Ратник наверху хлопал дверями, а мы теряли время. Знак якоря работает, если в него верить всей душой, учила меня матрона Михайловна. Коснись его и дай волю словам. Скажи коротко и по делу, куда ты идёшь и зачем? Знак пропустит. Всё, не теряй времени. Слёзы застилали мне глаза. Шаги ратника слышались уже возле самой лестницы. Уходи. Чужая воля взяла меня за шкирку, подняла и понесла в сторону двери. Стой! услышала я крик и обернулась. Ратник стоял на втором этаже и целился в меня из пистолета. потом передумал и перевёл оружие на Матрону Михайловну. «Беги, Яна, спасай всех!» Колесо повернулось в угоду словам будущей столетницы. Прозвучал мой крик, чужой выстрел и последний вздох Матроны Михайловны. Я уже не видела, как падала на пол рука старой женщины, не в силах больше поддерживать сломавшееся тело. Не видела, как прыгал со второго этажа ратник. Я обежала к знаку яко, который тот нарисовал во всю стену. Мне надо в центр, твердил я себе. Не сбавляя скорости, я влетела в стену, ожидая получить удары и отключиться, но вылетела на шоссе. Оглянулась и успела заметить, как исчезает силуэт светящегося знака. Вокруг никого не было. После забега силы все резко ушли, сердце колотилось. Опять я убежала без куртки. А куртка висела в той же комнате, где теперь лежала Матрона Михайловна. Я упала на колени и закричала, громко срывая горло. С силой ударила ладонями об асфальт, желая физической болью заглушить боль порванного сердца. Асфальт треснул, и я провалилась вниз, упала на широкие ветки и что-то мягкое. Мягкое удивленно вскрикнуло. Чайник со щелчком отключился. Кипящая вода намеривалась перелиться через край, выпихивая крышку. Кот сидел и наблюдал, как трясётся электрический прибор под давлением. "Я не понимаю". Знат взял чайник, ополаснул кипятком заварник, насыпал туда заварки и залил воду. "Почему их нельзя всех просто вытащить через все эти лазейки, про которые ты только что рассказал?" потому что лиха их уже задела, поразила. Кот отвлёкся от чайника и вернулся к прошлой теме. Ладно, тогда почему убивать надо не всех? Да вообще всех. Если бы животное могло пожать плечами, оно бы это сделало. Кот возмутился знатно. Что? Ты можешь сказать конкретнее, что именно надо сделать и зачем? Знать поставил перед дрожащим животным чашку, но не мог решить, наливать туда чай или нет, пьют ли коты чай. Я пытаюсь, но ты меня постоянно перебиваешь. Кот обхватил лапами горячий заварник и налил половину чашки чёрной заварки. На кухне их было двое, хозяйка ушла в соседнюю комнату, за ней полз домовой. Разговор предстоял длинный и сложный. Кот уже успел кратко изложить суть своей идеи, но объяснить, почему надо сделать именно так, у него никак не получалось. У нас просто логика немного другая, понимаешь? оправдывался он. Есть правила, по которым мы живём, условности. И если одни нарушаются, то на их место приходят другие. Вам, людям, это сложно понять и принять. Ты предлагаешь грохнуть 100 человек, которые у вас здесь в вашей этой реальности считаются чуть ли не столпами общества, самые сильные знатки, как ты сказал. А потом говоришь, что это вынужденная условность? Да пойми, ты, город закрылся, они уже мертвы все. Так работает защита, кот развёл лапами. Тебе надо не допустить повторения истории, как с душой, которую обидела стража. Ей не помогли, она обозлилась, и вот к чему это привело. «Так-то я могу уговорить столетниц, а не схлопнут город, и все, нет ни всяких разных, ни прокаженных душ. Но от них останутся фантомы, которые принесут куда больше бед». Знад молчал, в чашке оставал чай. «Он никак не планировал оставаться в этом мире и помогать». Дома ждал незавершённый проект, проблемы с новыми планами и вообще спокойная привычная жизнь без всяких домовых и говорящих котов. То есть мне надо сделать вид, что я их спасаю таким образом. Да, кот купал лапу в заварке. А по-другому я никак не могу им это показать. Для вас смерть в явном мире это всё, смерть Здесь мы не умираем в том смысле, в каком ты привыка ты видеть. У нас у каждого есть своя роща, поле, полянка, куда уходит душа, чтобы потом вернуться в новом виде. В этом сила ладного мира. Я всё равно ничего не понял. Да что ж такое? Просто сделай так, как я тебя прошу. Тебе сложно, что ли? Знат истерично засмеялся, уронил кружку и пролил остатки чая. Убить? Да ты что? Каждый день по утрам так развлекаюсь. Кот иронию не оценил. Это условность. Мы живём благодаря условностям. Правила меняются, меняются условности, серьёзно заметил он. Знаешь, как это выглядит? Ну. Что тебе лень придумывать причину, и ты прикрываешься условностями. «Если бы ты родился здесь, а не в своем мире, то смотрел бы на это другими глазами. Чтобы тебе было спокойно, скажи каждому из сотни, что это условность». Я скоро потеряю смысл этого слова. Кот перестал купать лапу и отпил чефирные бурды с шерстью. «Я вернусь домой?» — спросил знат. Кот грустно посмотрел на молодого человека и отрицательно покачал головой. «Ну, то есть у меня просто выхода нет?» Если бы что-то цел была, цел спасти оба мира, сказал кот. Зараза лиха угрожает всем мирам. Знат ничего не ответил, налил новую чашку чая и взял пирожок. Вытащил из него рыжую шерсти, молча съел его. Одно дело убивать персонажей в игре, когда следуешь букве кода и не ассоциируешь это с жизнью. Другое дело заняться этим вживую. Пусть в другом мире, пусть с теми, кто относится к смерти не так. «Тебе надо показать, что ты их спасаешь», — заговорил кот, «чтобы они поверили, что вынуждены прервать свой круг, потому что другого выхода нет, и этот выход верный». «И думаешь, мне поверят?» — усомнился знат. «Я же ничего не знаю про ваш мир». «Вот именно поэтому тебе и поверят», — заявил кот. «Стража уже напортачила. Первая в запамятов превратилась». Знад снова замолчал и задумался. Если относиться ко всему этому как к симуляции, то в целом можно попробовать. Ты будешь помогать, решила он уточнить на всякий случай. Я научу тебя пользоваться силой, кивнул Кот. Хорошо, раз у меня другого выхода нет, то давай выполним твой странный план.